Глава 9. Больше всего на свете Тагиру хотелось спать. События дня опустошили его. Несмотря на почти полностью восстановившийся резерв, попытки разъяснить всем остальным простейшие для него вещи изрядно истощали нервную систему. Общение с Дариной помогло успокоиться, но она отправилась отдыхать, а древний сидел в покоях и смотрел на небо. Кровавый закат. Предвестник проблем во всех мирах. Дай боги, они обойдутся без смертей, Все же хотелось сохранить эту компанию в полном составе, но утверждать нельзя. Завтра они с Дары отправятся к драконам и на поиски ведьмы, и она полноценно начнет свое обучение. Судя по всему, совет или не принял всерьез разрыв связей, или не придал ему должного значения, но факт оставался фактом, никакой реакции не последовало. Это не могло не радовать. Значит, Тагир все сделал правильно. Но были и другие проблемы. Бездна. Если бы он знал, что ему придется одновременно работать нянькой, преподавателем и изображать из себя спасителя мира, он бы сто раз подумал, прежде чем ввязаться во все это, но все равно пошел бы на это. Причина? Повышенное чувство справедливости, будь оно неладно, не всегда нужный азарт, а еще одна синеглазая красавица – Дара. С каждым днем общения с ней Тагиру становилось понятно, почему порой войны начинались из-за таких, как она – Леди Листер была достойной причины для конфликта. Но если эта проблема была контролируема и отличалась здравомыслием, то остальные приходилось держать под наблюдением. Рассен. Что-то подсказывало древнему, что его ответ будет положительным, а значит решится вопрос с третьим кристаллом. Оставался четвертый. А еще заморочка с Кристоном Севаром. Демону необходимо было придумать поручение, чтобы занять его дурную голову и направить энергию в нужное русло. Хотя, а почему бы не объединить два дела? Как бы Тагер ни относился к Крису, все же дураком тот не был, а его характер и магические способности идеально подходили для поисков. Опять же, не будет маячить перед глазами, ибо если его куда-нибудь не отослать, то он явно увяжется за ними к драконам. Что же касается Хели и Варха, то с ними вопрос можно считать закрытым и порадоваться за новых правителей Сартана. Вот Эстер удивится, когда узнает подробности. Кстати, надо бы найти время и навестить ее. Упускать из вида столь чистолюбивую могиню глупо, а если добавить к этому ее демоническую кровь и желание покорить весь мир? Но это потом. Пока же необходимо решить вопрос с кристаллами. Вздохнув, Тагир поднялся, потянулся и потер усталые глаза. Не стоит откладывать разговор с Крисом. Последний на сегодня. А потом в бездну все. Сон и только он. Жаль, что в одиночестве. Кристен де Сивар, новый глава домена сиваров последний представитель побочной ветви осарадов, так и не смог уснуть, несмотря на все попытки. Проворочившись сейчас в кровати, он плюнул на глупую затею выспаться, поднялся и нашел бутылку с вином. Вино оказалось приторно-сладким, но Крис все равно опустошил половину. Последние два дня выдались сложными. Скажи кто Крису, что он будет вынужден принять ответственность за свой домен после того, как за многие годы о нем никто из семьи и не вспомнил? Не поверил бы. Он сожалел о гибели родных, хотя, скорее всего, пока не полностью осознал произошедшего, да и разрыв связи давал о себе знать. Однако долг есть долг. Кристон взял на себя эти обязанности, но будь он проклят, если стал счастливее. Возникало ощущение, что его загнали в клетку. А что бывает с вольным зверем? когда его сажают на цепь. Правильно, он сопротивляется изо всех сил и старается вырваться на свободу. Проблема заключалась в том, что Крис не видел выхода из сложившейся ситуации. Конечно, можно было плюнуть на все и вернуться к прежней жизни, но он сам на это не согласится. Деньги – ничто. Сегодня они есть, а завтра их нет. А вот потерять свою синеглазую заразу Севар очень не хотел. Дарина умудрилась отравить его кровь своей красотой, а ее поцелуи забыть было невозможно. Если он уйдет, то древний окажется в выигрыше, а негласно соревнования, которое они устроили с ним и где главным призом была леди Листер, окажется проигранным. Нет, на такое он не подпишется ни при каком раскладе. Ради нее он усмирит свою любовь к свободе и остепенится. Бездна. Да каким штормом вообще прибила этого древнего? Сидел бы в своем мире и не высовывался, но нет, приперся и, что бесило больше всего, положил глаз на его женщину. Чтоб его песчаные змеи сожрали. Потом драконы сожгли останки, а жаркий ветер пустыни развеял прах по ветру. С другой стороны, если бы не Тагир, то Сартаном по-прежнему правил бы Оссор, и империя с каждым годом скатывалась на задворке мира, пока ее не поглотили соседи, разорвав на кусочки. Взорвавшийся правитель, который возомнил себя местным башком, кара для любого государства. Несмотря на то, что именно Кристон должен был стать новым правителем, он не мог не признать, что Варх идеальный вариант. Крис не особо представлял, что делать со свалившимся на него доменом, что уж говорить об империи. Бездна. Еще два дня назад он не понимал, насколько счастлив. У Кристона был корабль, верная команда, девушка, которую он выбрал себе в жены, и свобода. А сейчас он был в шаге, чтобы все это потерять, зато с доменом. Вспомнив о корабле, оставшемся в Виссоре, Кристон вздохнул и запустил бутылкой в стену. Очередной приступ злости, с которыми он так и не научился толком справляться, вновь дал о себе знать. Демон выругался, наблюдая, как по стене стекают винные потеки. Да уж, терпение никогда не было его сильной стороной. А тот факт, что последние дни он, помимо всего прочего, ощущал себя бесполезным, лишь усугублял ситуацию. Необходимо было чем-то заняться, Лучше глобальным, иначе он просто-напросто сойдет с ума и натворит такое, о чем потом пожалеет. С сожалением, посмотрев на разбитую бутылку, Крис огляделся в поисках новой, как услышал стук в дверь. «Что надо?» – рявкнул он, раздраженный, что его побеспокоили. Ответа не последовало. Дверь открылась без его на то разрешения, а в проеме показался Тагир. Этого заносчивого гада Кристон хотел сейчас видеть меньше всего. «Что надо?» – повторил он относительно вежливо. Все же нравился ему древний или нет, но это его личные заморочки. Все остальные от него без ума, да и ничего ужасного он пока не сделал. Ну, если не считать его гребаной высокомерности и самоуверенности. «Есть разговор. Я весь внимание.» – не удержался от сарказма Кристон. «Мне нужна твоя помощь», – огорошил его Тагир. Крис поперхнулся от неожиданности и пожалел, что разбил бутылку с вином. Промочить горло сейчас совсем бы не помешало. Охренеть заявочки. Но своего древний добился. Сейчас Крис очень сильно хотел узнать, что же такое произошло, раз этот всесильный гац не зашел до него. «Какая?» – уточнил демон. «Четвертый кристалл». Перешел сразу к делу Тагир. «Как ты понимаешь, я физически не могу разорваться и заниматься всем одновременно» а кристаллы необходимо отключить. Лучше одновременно. Тогда риск, что мы привлечем к себе внимание, минимален. Точнее, нам не смогут помешать. Дело будет сделано». «Как я понимаю, отношения с друзьями у тебя не неважные?» хмыкнул демон. «Можно и так сказать». Пожал плечами древний. «Скажу больше. Они меня терпеть не могут». «Неужели?» «Я не люблю рамки», откровенно заявил Тагир. И когда меня в них пытаются загнать, так и тянет взбунтоваться. Совет же. Думаю, как раз ты меня поймешь лучше всего. Общество старых маразматиков, закостеневших в своих убеждениях и не желающих тебя слушать, по меньшей мере раздражает. Ты пытаешься следовать заведенным правилам, но потом не выдерживаешь. В результате огребаешь. «Мне тебя пожалеть?» – поинтересовался Кристон. «А ты умеешь?» – усмехнулся Тагир, а затем снова стал серьезным. Теперь, когда мы закончили с обменом любезностями, прошу все же выслушать меня. Валяй. Как я говорил, четвертый кристалл долгие годы считается утраченным. Не обращая внимания на очередную подколку, начал Тагир. Тот ритуал, что сегодня провели Варх и Хелли, судя по всему, провернул и тот, кто разобрался в чем дело. Я долгие годы пытался обнаружить камень. Это было одним из моих заданий в Совете. Находясь в другом мире, это было сделать проблематично. Я и не старался ускорить процесс, ибо был заинтересован, чтобы этот канал для передачи магии был заблокирован. Теперь все иначе. Пришло время отыскать его. Надеюсь, ты поможешь мне в этом. Как любопытно. Ты безрезультатно искал его долгие годы, а теперь предлагаешь мне заняться тем, в чем я ничего не понимаю. К тому же ты сам это сказал. Время крайне ограничено. Из чего напрашивается вывод, что ты просто пытаешься в очередной раз от меня избавиться. А теперь попробуй, переубеди меня. Не буду тратить время. Как ты заметил, его крайне мало. Заметил древний с такой невозмутимостью, что Крис едва не выругался вслух. Самообладание Тагира могло и монашку вывести из себя. Скажу лишь, что если бы я хотел от тебя избавиться, то сделал бы это несколько дней назад. Кристон, у нас есть разногласия, но я не считаю тебя своим врагом. Кристон не выдержал и скрипнул зубами. Ну да, враг. Их уровни владения магией настолько сильно различаются, что древнему не составило бы труда убить его одним заклинанием. Так что насчет выбора кандидата для поиска? С усмешкой напомнил демон. Ты знаешь людей, вел с ними дела, пояснил Тагир. Девушки долгие годы провели в институте и мало знают реальную жизнь, несмотря на все знания. Все же их учили совсем другому. Варх не может покинуть Сартан, Хели останется с ним. У них достаточно дел. Раз и Марика отправятся в Эрлиссар, а мы с Дариной к драконам. Больше мне некому поручить это задание. Займись сам, а к драконам с дара отправлюсь я. Ты не подходишь по двум параметрам. Спокойно парировал Тагир. Не думаю, что ты хоть раз встречался с драконами и вообще знаешь дорогу. И, как я уже сказал, людьми я почти не интересовался. Что же касается поисков, «Твой уровень магии вполне позволяет освоить не только портальное заклинание, но и чары поиска. Я обеспечу тебя и тем, и другим». Как не хотелось Крису возразить, он прекрасно понимал. Тагир прав. Он идеально распределил обязанности в команде. Крис сам бы так сделал. Но как справиться с новым приступом, на этот раз ревности, при мысли, что этот древний козел останется с Дариной наедине? «Дара может отправиться со мной» вырвалась у демона. «Нет. Рядом со мной она под защитой, и наставница до нее не дотянется. К тому же ей необходимо продолжать обучение. И будем откровенными, Кристен. Присутствие леди Листер отвлечет тебя от основной цели». Демон выругался, не желая признавать правоту древнего, но понимая все так, как он говорит. «Бездна! Каждый пункт его плана был тщательно выверен, а если учесть, что все это он делал для блага их мира...» что такую помощь надо принимать с благодарностью, а не упражняться в остроумии. «Так что скажешь?» Напомнил о себе Тагир. «Когда?» «Завтра утром мы отправимся в путь», кивнул древний, принимая согласие. «Как и планировали днем. Так что на рассвете спускайся в зал, я научу тебя всему необходимому. Когда обнаружишь кристалл, свяжешься со мной. На все про все у тебя будет не больше пары дней». «Хорошо». Протянул Кристон. Есть еще один момент. Дарина? Да. Как я уже сказал, у нас просто нет времени на все остальное, кроме решения проблемы с кристаллами, сообщил Тагир. Крису на мгновение показалось, что в его голосе проскользнуло сожаление, но хватило одного взгляда на хитрую морду древнего, чтобы понять, что он не собирается отступать от своих целей. Дилемма. Мир или девушка? Демон снова посмотрел на Тагира. Он всем своим видом изображал усталость, но сивар знал, что это показушное. Что ж, Тагир прав. Крис очень хорошо понимал его, ибо сам терпеть не мог рамки и ограничения. А еще любил азарт и риск. А раз так, то почему бы не получить все? Спасти мир и получить девушку. Несмотря на все перепитии в жизни, Кристон Севар был удачливым демоном. Никто и ничто не помешает ему сделать столь высокую ставку. «Тогда увидимся завтра», – заявил он. «Договорились». Тагир ушел сразу, не задержавшись ни на минуту. Проводив его взглядом, Крис рухнул на кровать и заложил руки за голову, уставившись в потолок. «Бездна! Это будет самое опасное его предприятие! При удачном стечении обстоятельств он получит знание, девушку, и вернется с триумфом в Сартан. О том, что он может проиграть, Сивар старался не думать». Боги любят, когда игрок рискует всем, что у него есть. Когда Дарина с древним порталом покинули столицу демонов, они вышли в сердце горной гряды. Как ни пыталась она скрывать свой восторг от нового путешествия, получалось у нее плохо. На второй план ушли истинные проблемы, оставив место удивлению. Впрочем, удивляться было чему. Красивее место Дарина пока еще не видела. Она привыкла к Танису, считая его родным домом. Была восхищение от Эрли Сара, но горы. Никогда еще ей не приходилось ощущать величие какого-то конкретного места. Складывалось впечатление, что они с Тагиром находятся в средоточии этого мира. Позади осталось прощение с подругами, и нельзя сказать, что Дарина отправилась с Тагиром с легким сердцем. Она заметила, что новый владыка Сартана выглядел как кот наевшейся сметаны. Раз довольным, Крис задумчивым, а подруги явно пребывали в растерянности. Марика была странно задумчивой и взбудораженной. Смущенная Хели выглядела прежней, но почему-то избегала смотреть Леди Листер в глаза. Когда же Дара спросила, у нее в чем дело, густо покраснела и пообещала, что все расскажет, когда они снова встретятся. Приставать с вопросами к подругам, дабы выяснить странности их поведения, Дарина не стала. Не то место и не то время. Точнее, слишком много свидетелей и очень мало времени. Хотя, может, оно и к лучшему. Когда все закончится, они сядут и поговорят. А пока... Дарина искоса посмотрела на Тагира, который запускал поисковое заклинание, но, словно почувствовав ее взгляд, улыбнулся ей. «Готово?» – весело спросил он. Почему? «Я определился, куда идти дальше», – пояснил он причину задержки. «Судя по всему, драконы недавно перенесли свой кристалл, так что пришлось уточнить место назначения». «Ясно». Дарина кивнула и снова оглянулась по сторонам. Она удивилась, что Тагир открыл портал именно здесь, но ему лучше знать. Я готова. Дарина сама не ожидала, что фраза прозвучит так тоскливо. Но горы? Какие здесь красивые горы? Острые пики, некоторые под снежными шапками, взмывали вверх, а небо было такое голубое, что слезились глаза. Довольно прохладно, но этот воздух хотелось пить а по контрасту после изнуряющей жары сортана с удвоенной силой. Скудная растительность вполне компенсировалась невысокими цветущими кустарниками с опьяняющим ароматом и изумрудной травой. Вокруг было красиво настолько, что сердце замирало, а потом начинало биться чаще. «Можем вернуться сюда позже», – предложил Тагир, правильно поняв настроение Дарины. «Спасибо». Она отвернулась, чтобы не уставиться на Тагира очередным восхищенным взглядом. Древний был таким внимательным, заботливым, привлекательным, с совершенно потрясающим чувством юмора, что остаться равнодушной было сложно. Но больше всего Дарине импонировало, что в нем сочеталось несочетаемое. Он не пытался больше залезть к ней в голову, держа данное обещание, но при этом понимал ее с полуслова. А еще Тагиру было наплевать на чужое мнение, но тем не менее он рисковал жизнью, чтобы спасти их мир. Что им двигало? Не имело значения, на чувства Дарины это никак не влияло. Она видела факты и опиралась только на них. Не выдержав, Дара взглянула на Тагира, стараясь сделать это незаметно. Он как раз на миг задумался, отчего маска веселости слетела, обнажив истинные чувства. Тревогу, напряжение, усталость. Не отдавая себе отчета в своих действиях, Дарина приблизилась и тронула его за локоть. Он ничего не ответил. Лишь прижал ее к себе одной рукой, а второй открыл портал. Второе перемещение вышло таким же стремительным, как и первое. Стоило им выйти, и Дара почувствовала, как у нее закружилась голова. Но она забыла об этом, стоило ей увидеть громаду замка, который, казалось, вырастал из скалы. Едва не задохнувшись от очередной порции восторга, она отпустила руку Тагира и шагнула вперед. Но стоило ей это сделать, как замок пропал а вместо него, царапая небо заснеженной вершиной, высилась очередная гора. На миг Дарине показалось, что замок и вовсе ей почудился, но хватило одного взгляда на хитрое лицо древнего, чтобы понять – все совсем не так. «Очередная загадка?» – уточнила она. «Ты же хотела изучать магию древних. Драконы и левиафаны сохранили больше всего сведений о ней. Так что вот тебе первое задание. Дай подумать». «То есть замок на самом деле есть?» «У тебя всего несколько минут, чтобы найти ответ». «А потом?» – ахнула она. «Потом я скажу ответ, но... буду разочарован». Дара демонстративно фыркнула. Однако подобная угроза оказалась действенной. Разум усиленно заработал, анализируя причины и следствия. Итак, замок существует. Скрыть даже такую громаду несложно. Заклинание отвода глаз и что-то вроде зеркального щита. С энергией проблем точно нет, учитывая, что где-то здесь и хранится кристалл наподобие сверела и аэродрана. Оставалось выяснить только одно, почему Дарина видела его в самом начале. Прищурившись, леди Листер хмыкнула. В голову пришла догадка, но ее следовало проверить. Подойдя к Тагиру, она взяла его за руку и обернулась. Как она и ожидала, замок вновь появился ниоткуда «Нечестно играешь, Тагир», — заметила она. Я могу попробовать разгадать тайны моего мира, но твоя магия для меня загадка. Лучше ответь на вопрос, что в тебе такого, раз маскирующая магия не действует, когда я тебя касаюсь?» Древний ничего не ответил, а просто привлек Дару к себе. И как-то получилось, что особенности магии снова стали не важны, как и многое другое. Кристалл и Леди Листер отдавала себе отчет, что хорошие подруги так себя не ведут, Но как устоять перед руками, которые так сильно, но в то же время страстно обнимают и поглаживают спину? Поцелуя в этот раз не было, но и без него в голове появился туман, а сердце учащенно забилось. Самое ужасное заключалось в том, что Тагир прекрасно знал, как Надару дару действуют его прикосновения. Знал и вовсе не планировал прекращать их сближение. Правда, она и сама не возражала. Вот и сейчас, с удовольствием прижавшись к Тагиру, Дара на миг прикрыла глаза. Аромат. Еще один фактор, сводящий ее с ума. Голова закружилась сильнее, а желание обнять Тагира и поцеловать его самой стало настолько сильным, что она испугалась. Резко выдохнув, Дарина отстранилась. Объятие потом. Сначала дело. Ты не ответил на вопрос. Потому что на него ответила ты. Улыбнулся он. Изначальная магия таит много секретов. Пока секретов. «Но скоро все изменится». «Когда?» – потребовала ответа Дарина. «Как только мы разберемся с кристаллами», – серьезно пообещал Тагир, – «то начнем полноценное обучение. А пока?» «Мы ограничены временем», – тоскливо закончила она. «Точно!» – Тагир вновь привлек ее к себе и быстро поцеловал. А пока Дарина пыталась совладать с собой, открыл портал и увлек ее за собой. Ирина и смельком посмотрела на свое отражение, отметив, что выглядит идеально. Прошел еще один день в замке лорда Ареда, ее жениха и дракона, невеста, или пленница, на особом положении, но пленница. Конечно, жаловаться было не на что. Дракон был вежлив, обходителен и заботлив. Девушка не хотела себе в этом признаваться, но ждала его визита с большим нетерпением. Что-то такое образовалось между ними отчего доверие крепло с каждым днем. Если бы еще убедиться, что с подругами все в порядке. Но без кусочка ленты это сделать было проблематично. Он, как и артефакты, остался в пустыне, так что и с целиком и полностью зависела от Тараниса. Но сегодня ей очень хотелось получить ответы на вопросы. В институте девушек учили, как это делать, но, видимо, не хотела вспоминать уроки по манипулированию. С кем-то другим, возможно, но не с драконом. Несмотря на неопределенность положения, не хотелось лукавить и обманывать его. «Институт». Иринеис вздохнула, припомнив его. Прошло меньше месяца, но кто мог предположить, что все так кардинально изменится? Месяц назад все было просто и понятно. Ее задачей было учиться, чтобы стать достойной своего мужа. А если и возникали вопросы, то наставница и подруги помогали принять верное решение. Но кто поможет ей сейчас? Подойдя к окну, ирине с грустью посмотрела на горы, но все же не смогла удержаться от восхищенного вздоха. На смену ему пришел очередной тяжелый выдох, а чувство вины с новой силы с головой. Хелли. Она относилась к ней по-свински, обвиняла Марику и Дару, даже не выслушав их. А кто знает, что на самом деле пришлось им пережить? Хель. Иринеис не выдержала и схлипнула. Она не хотела верить, что рыжая мертва, хотя тело бездыханной девушки до сих пор стояло перед глазами. Чувство потери нахлынуло с новой силой. «Что случилось?» Голос раздался настолько неожиданно, что Иринея застыла на месте. Медленно повернувшись, она посмотрела на лорда. Ведьма на мгновение смутилась, увидев искреннее беспокойство, но затем волнение оказалось сильнее. «Милорд, вы столь добры ко мне, что я не смею». «Что случилось?» Повторил он. Хочу знать о судьбе моей подруги, выпалила она, той, что осталось в пустыне, и найти остальных. Для этого придется вернуться на место, многозначительно заметил он. Ирина поняла, что он подразумевает. Возможно, они увидят труп. Страшно, но. неизвестность хуже, решительно сказала она. Хорошо! Тарани кивнул Отправимся через пару часов. Спасибо, пока не за что покачал он головой. «Надо было сразу сказать мне». «Простите». Чувство вины нахлынуло вновь. Она все эти дни занимается тем, что примеряет платье и наслаждается компанией жениха, а тем временем, даже если Хель и не погибла в тот день, то вряд ли могла выжить после того, как Таранис унес ведьму. К тому моменту все стражи были мертвы, а значит, помощи ждать неоткуда. Бездна. Да как она вообще могла не подумать об этом?» Почему не попросила раньше? «Иринейс, вам нет необходимости извиняться!» Дракон взял ее руку и поднес к губам. Сердце учащенно забилось, когда горячие губы коснулись кожи, но вместо того, чтобы ответить на этот знак внимания, как их учили, ведьма заплакала. «Иринейс!» – Таранис нахмурился. «Он беспокоится. Бездна. Он на самом деле хочет сделать для нее все, что только можно. Заботится. Волнуется ухаживает. И все это ради кого? Она плохая подруга и эгоистка. Где гарантия, что она станет хорошей женой? Да, ее выбрала магия. Но разве этого достаточно? Ведь именно об этом говорила Дарина, а она... Слезы текли по щекам, но Ирине ей стало совершенно безразлично, как она выглядит. Она только потупилась, но больше из-за того, что ей стало стыдно смотреть на дракона. Когда он обнял ее, ведьма не стала возражать. Наоборот, она прильнула к нему, а когда почувствовала горячие губы на своем виске, шмыгнула носом. Таранис ничего не говорил, лишь обнимал ее, покрывая быстрыми поцелуями лицо, нежно гладя спину, пропуская волосы между пальцев. Постепенно Иринеис успокоилась. В Последний раз шмыгнув носом, она подняла голову и замерла, наткнувшись на янтарный взгляд. Сейчас он потемнел почти до карева Но вертикальный зрачок никуда не делся. И этот взгляд был настолько пристальным и жадным, что девушка смутилась. То, что произошло дальше, она совсем не ожидала. Таранис наклонился, осторожно ухватил ее одной рукой за подбородок, а затем поцеловал в губы. Иринеис показалось, что ее сердце сейчас выскочит из груди, настолько сильно оно забилось. Губы мужчины были слегка обветренными, горячими, твердыми, но неожиданно нежными. Они словно ласкали девушку прикосновениями ветра, напоенного ароматом горных цветов. А вкус? Ведьма не могла определить, на что похож вкус поцелуя первого мужчины в ее жизни. У нее просто не осталось сил анализировать происходящее. Ощущения оказались настолько ошеломляющими, что она потерялась во времени и пространстве. Поцелуй прервался, когда она почувствовала, как покалывает кожу на губах. Иринеис растерянно посмотрела на дракона. Он улыбался ей, продолжая обнимать и нежно касаться лица. Она попыталась отстраниться. вышла немного неловко, но Таранис не стал удерживать ее. Отойдя к окну, Ирине испыталась восстановить дыхание и успокоиться, но у нее никак не выходило. Нет, внешне она была спокойна. Все же столько лет в институте не прошли даром, но внутри... Там бушевала самая настоящая буря. «Мы можем отправиться прямо сейчас», – прошептала она, повернувшись. «Конечно». Таранис хотел еще что-то сказать, но неожиданно нахмурился и замолчал. «Извини, мне надо идти», – резко бросил он и покинул комнату, оставив ведьму в недоумении. Дарина и Тагир вышли из портала в огромном зале. Мраморные полы прятались под пушистыми коврами, на стенах висели гобелены, а высокие витражные окна украшали тяжелый портьер с золотым шитьем. В середине расположился огромный деревянный стол, инкрустированный перламутром. На нем стояла ваза с цветами. Две служанки, которые и сервировали этот стол, видимо, к обеду. При их появлении испуганно замерли, а затем попятились к выходу. «Умеешь ты эффектно появиться», – буркнула Дарина. Звук ее голоса словно послужил сигналом, от которого служанки взвизгнули и бросились прочь. «Просто замечательно. И что теперь делать?» «Ждать разъяренного хозяина!» Подмигнул Тагир, садясь в кресло, стоявшее во главе стола. Сама уверенность Тагира поражала. Древний вел себя так, словно это он хозяин замка. Да, в магии равных ему нет, но они же на территории драконов. Среди рас, населявших мир, они были самыми могущественными. Оставалось только надеяться, что владелец замка сначала разговаривает, а потом действует. «Тебе весело, как я посмотрю?» «Так не плакать же. Успокойся, Дарина. Я знаю, что делаю». «Не уверена». Договорить Дара не успела. Приближение разъяренного хозяина она почувствовала раньше, чем он появился в зале. Аура незнакомой магии буквально окутала все вокруг и леди Листер, как служанке несколько минут назад, попятилась к окну, одновременно обнажая браслет. Привычное движение успокоило взбудораженные нервы, хотя девушка и понимала, справиться с тем, кто приближался, способен только Тагир. Дара машинально обхватила рукоять кинжала. «Успокойся», — повторил Тагир. Она посмотрела на древнего, стараясь набраться от него такого же спокойствия и уверенности в себе, но у нее не получалось. С другой стороны... Ей очень не хотелось и дальше прятаться за Тагира. Это было неправильно и совершенно противоречило ее поведению раньше. «Кто вы такие?» Хозяин странной ауры стоял на пороге. Высокий, широкоплечий, со смоляными волосами и странными светлыми глазами. Он подавлял одним своим видом. Если бы Дара не привыкла к силе Тагира, то при его появлении возникло бы желание склониться в низком реверансе хотя начать следует с того, что она никогда не сунулась бы без приглашения в его дом. Мужчина подошел настолько близко, что стало видно – глаза у него цвета расплавленного золота. Но и это не удивляло, особенно после знакомства с Крисом. А вот узкий зрачок вызвал новую волну восхищения и трепета. Этого признака хватило, чтобы точно определить, кто стоит перед ними – легендарный представитель драконов. «Я задал вопрос». Раздраженно сказал он. «Приветствую тебя, Таранис!» Насмешливо сказал Тагир. «Откуда ты знаешь мое имя?» Грубо поинтересовался мужчина. «И почему?» «Ты получишь ответы на все вопросы!» Перебил его древний, поднимая руку и вычерчивая в воздухе незнакомую Дарине руну, которая вспыхнула золотом и через секунду рассыпалась яркими искрами. «Но прежде чем ты задашь следующий, знай, что время пришло, поэтому я здесь!» «Древний?» – недоверчиво уточнил он. «Мое имя Тагир». «Вы же покинули наш мир!» – нахмурился мужчина. «Но сказали, что вернемся!» – усмехнулся древний. «Время пришло!» Таранис промолчал, медленно окинул Тагира взглядом и сотворил в воздухе похожую руну. Она, как и первая, разлетелась на мелкие искры, после чего мужчина опустился в кресло напротив. Дарина только сейчас поняла, что все это время дышала через раз. Внимательно следя за тем, как меняются эмоции на лице дракона, от ярости до недоверия и растерянности, она понимала, что сейчас происходит подтверждение какой-то старой договоренности. Но все равно девушка совершенно не представляла, что произойдет дальше, так что руку скинжала не только не убрала, но и сжала его сильнее. «Дарина, иди сюда!» – не оборачиваясь, позвал Тагир. Ей ничего не оставалось, как повиноваться, но стоило приблизиться, и древний забрал у нее артефакт. «Не надо нагнетать обстановку», – подмигнул он Дарь и пояснил дракону. «Моя ученица, Дарина, миледи!» Тарани скивнул в качестве приветствия, но тут же потерял к ней всяческие интересы, вновь разглядывая Тагира, как чудо света. Впрочем, он был не так уж далек от истины. Когда Дара узнала, кто такой Тагир, то, скорее всего, смотрела на него с похожим выражением лица. Ну, если не считать того, что она оценила и внешние данные древнего. «Приношу свои извинения за подобный прием, я не знал». «Все в порядке», — снова перебил его Тагир. «Наше появление вышло неожиданным, но тому есть причины. Как давно сюда переместили кристалл? Отныне ты хранитель, не так ли?» «Около месяца», — нахмурился Таранис. «Но как?» И снова вопросы. Любите вы их? Складывалось впечатление, что Тагир развлекается и пытается поддеть дракона. Но, как это часто бывает, за действительность выдавалось совсем иное. Попытка разрядить обстановку? Да. Показать свою значимость? Нет. Тагиру просто не было в этом нужды. Достаточно было взглянуть на него, чтобы оценить силу древнего и дважды подумать, прежде чем связываться с ним». Таранис это понял не сразу, но все объяснялось его яростью из-за незаконного вторжения. «Скоро обед», – медленно сказал он, взвешивая каждое слово. «Мы можем обговорить все дела за столом, заодно обсудим ответы на вопросы». «Идет», – кивнул древний. В одну минуту все изменилось. Незваные гости стали самыми желанными на свете, получив столько внимания и заботы, что Дара чувствовала себя неловко от такого усердия. Тагир же воспринимал подобное отношение как нечто само собой разумеющееся. Нет, никакого подобострастия со стороны Тараниса не было, просто он продемонстрировал, как принимает тех, кто стоял по рангу и сели выше его. Пока слуги накрывали стол к обеду, дракон проводил их в соседнюю комнату, куда принесли напитки и легкие закуски. К ним никто не притронулся, а вот вино Тагир попробовал и остался доволен. Дарина пить не стала. Она и без него была взбудоражена, так что предпочла оставаться молчаливой тенью древнего. Трезвой и собранной тенью, полностью контролирующей дар и эмоции. «Ты радушный хозяин, Таранис!» – кивнул Тагир. «В следующий раз я предупрежу о своем визите, а не валюсь без предупреждения!» «Триста лет прошло!» – заметил дракон. «Что изменилось, раз вы снова появились в этом мире?» «Кстати, кто еще из древних?» «Я один!» Перебил его Тагир. Надеюсь, так оно и будет дальше. Что происходит? Нахмурился Таранис. Мы не нарушали заключенный договор. но, не считая того, что перенесли кристалл, но его точное местонахождение не обговаривалось. Расслабься, дракон, протянул древний. К тебе и твоей расе нет никаких претензий. Вопрос в том, что когда ты узнаешь некоторые подробности, то изменишь мнение об изначальных магах. «Мне стоит беспокоиться?» – приподнял бровь дракон. «Все зависит от того, что ты скажешь. Случай отказа?» Дракон замолчал, ожидая ответа на вопрос. Но Тагир взял бокал с вином и сделал глоток. То ли он обдумывал возможные варианты, то ли прикидывал, под каким соусом преподнести новость. А может, просто решил подождать серьезным разговором до обеда. Порой Дарине очень хотелось прочитать мысли Тагира, но, увы, это было невозможно». «Почему перенесли камень?» – неожиданно спросил древний, переводя разговор. «Здесь безопаснее. Система защиты та же, что и на прежнем месте. Точнее, я ее немного совершенствовал Но раз ты прошел без проблем, то все сделано правильно». Хорошие охранки», – согласился он. «Да и сам ты силен. Ответь на вопрос. Почему место, выбранное советом изначальных магов, тебя не устроило?» «Если я скажу, что магия уходила не туда, куда надо, это оскорбит тебя?» Прищурился Таранис. «Нет. Подробности будут?» Кристалл призван собирать энергию мира, трансформировать ее для нашей расы, увеличивать силу. Так было записано в договоре. И по факту он действительно собирал магию, вот только отдавал крохи. Меня это заинтересовало. И? Решив, что проблема в камне, из которого было построено хранилище, «Я распорядился перенести его сюда, а магия все равно уходит!» Дракон уставился на Тагира, но он продолжал молчать. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» – нахмурился Таранис. Дарина взглянула на Древнего. «Скажет или нет?» «Должен сказать. Дракон не тот макс с которым можно играть в обычные игры Древнего с утаиванием сведений. Это подтверждало и манера поведения Тагира. «Магия действительно уходит!» «Куда? Я не могу найти след!» «Она уходит из мира, и изначальной тому причиной!» Спокойно заявил Тагир. «Поясни!» – процедил ледяным тоном дракон. «Ты знаешь ответ! Вспомни, что сказал про назначение кристалла. Собирать, трансформировать и отдавать магию тому, на кого он настроен. Много веков назад, когда изначально уходили из этого мира, они сделали то же самое!» Установили четыре кристалла, назвали это божеской благодатью и наказали вам следить за камнями. А на самом деле кристаллы выкачивают магию из этого мира для изначальных. Тагир замолчал и сделал еще глоток вина, пристально глядя на дракона. Адара затаила дыхание. Все же сказал, она не была уверена, что момент был выбран подходящий, но время в любом случае нельзя повернуть назад. В полной панике, взглянув на дракона, Дара увидела, как он побледнел, скулы обострились, а губы сжались в тонкую полоску. В глазах цвета янтаря проявился кровавый отблеск, поглотив черный зрачок. Появившиеся когти вспороли обивку кресла, а на лице стала просматриваться черная чешуя. Но все это блекло перед очередной порцией силы, щедро выплеснувшейся в комнату. В горле у Дарины пересохло, дыхание сбилось, и появилось ощущение, что с потолка упала тяжелая каменная плита, грозящая не просто придавить ее к земле, а расплющить. Частичная трансформация. Это выглядело невероятно. Она затаила дыхание. Здравый смысл обычного человека подсказывал, что надо бежать от опасности как можно скорее, но маг, жадный до знаний, не мог сдвинуться с места, восхищенно глазея на дракона. И в этом негласном противостоянии маг победил довольно быстро. Возможно, дело было в Тагире, который даже не изменил позы. Древний был совершенно спокоен, пил вино и наблюдал за Таранисом. Это окончательно избавило от сомнений. Раз он так себя ведет, значит, уверен в том, что им ничего не грозит. По крайней мере, в это очень хотелось верить. И она верила. Бездна. Да почему она так уверена в Тагире? Но выяснять ответ на этот вопрос не было ни времени, ни желания. Гораздо сильнее Дарина хотела понять, что произойдет дальше. Таранис прикрыл глаза и шумно выдохнул. Дарине показалось, что он вот так справляется со злостью, но точно сказать было сложно. Внешние признаки оборота никуда не исчезли. Неизвестно, чем бы все закончилось, но внезапно Таранис замер, а затем повернул голову в сторону двери и неожиданно улыбнулся. Едва заметно, но в комнате стало легче дышать. Послышался шум шагов, Потянула знакомой магии. Леди листер нахмурилась, не в силах поверить собственным чувствам. Когда же дверь в комнату открылась и на пороге появилась Иринейс, Дара беззвучно открыла рот и резко выдохнула. Дарина уточнила не менее ошарашенная встреча ведьма. Ирка, что ты здесь делаешь? Прошептала она. Как? Вы знакомы? Услышав голос дракона, Совершенно спокойный, разве что немного удивленный, Дарина посмотрела на него. Таранис все же справился с собой. Как говорится, ведьма появилась очень вовремя. Боги, ну как бездна ее дери? Она вообще оказалась тут? Дара растерялась. Хотелось подбежать к подруге, обнять ее, чтобы убедиться, что это не сон, а и из «Крови и плоти». Но что-то внутри мешало это сделать. Да и сама ведьма не спешила раскрывать ей свои объятия. Они уставились друг на друга, словно незнакомки, и молчали. «Иринейс!» Дракон вопросительно посмотрел на ведьму, ожидая пояснений. Она взглянула на Ареда и уточнила. «Мы вместе учились в институте и вместе отправились в путешествие. Точнее, нас было четверо, но я не знаю, где остальные. Про одну из подруг я говорила утром». «Понятно!» – кивнул аред «Хели в Сартане, а Марика в Эрли Саре, машинально ответила Дара. «Хели жива? Ты ее видела?» «Да, с ней все в порядке». «Хорошо», – с заметным облегчением сказала Иринеис. Намед, прикрыв глаза, ведьма едва заметно прикусила губу, а когда снова посмотрела на Тараниса, то была совершенно спокойна. «Наверное, кого-то другого и обманула бы столь показная невозмутимость, но не Дарину». Она прекрасно видела, насколько ярким стал колдовской огонь в зеленых глазах, хотя сама поза такая, словно ведьма находится на уроке этикета. Почему она так себя ведет, оставалось загадкой. Если припомнить время, проведенное в институте, то Иринеис меньше всего удавалось скрывать свои эмоции. Неизвестно, что произошло за те дни, пока они не виделись. Но Иринеис кардинально изменилась. Нет, выглядела она превосходно. «Дорогой наряд!» Идеальная прическа, драгоценности. Однако возникало ощущение, что ведьма находится в неком подобии сна и не желает просыпаться. Или играет роль и настолько хорошо вошла в образ, что не может из него выйти. «Мы чуть с ума не сошли, когда увидели то побоище в пустыне», – медленно сказала Дара, пытаясь добиться от нее прежних реакций в поведении. Еле едва вытащили». «С ней все в порядке», – перебила ведьма. «Это главное». «Как ты оказалась здесь?» – повторила Дара вопрос, осознав, что сейчас не самый подходящий момент для душевных бесед. «У них будет время позже». «Меня спас Милорд», и Ренея смущенно улыбнулась. «Леди Вейл – моя невеста», – заявил он. Окончательно растерявшись и не зная, что думать, леди Листер лишь переводила взгляд с дракона на подругу. Таранис приблизился к ведьме и положила руку ей на плечо, причем она совершенно не возражала. Тагир все так же пил вино и наблюдал за происходящим. Дарина же! Когда девушка уставилась на древнего, все еще не понимая, как себя вести и что делать, он просто протянул ей бокал, который Дара опустошила единым махом, малодушно наплевав на все правила хорошего тона. «Милорд!» В дверном проеме появилась служанка. Обед подан. «Вовремя!» заявил Тагир, поднимаясь из кресла и протягивая Даре руку, на которую она машинально оперлась. Казалось, голова сейчас распухнет от перенапряжения и просто-напросто лопнет. Ирка здесь. Таранис – дракон, и получается ее жених. Бездна всех дери. Да что вообще происходит? «Прошу к столу», – глухо сказал Таранис, предлагая ведьме руку, которую она с удовольствием приняла.